Тем временем Планше оделся и пришёл приветствовать своих гостей, которые после вчерашнего вечера ещё не твёрдо держались на ногах. Несмотря на раннее утро, весь дом был уже полон суеты. Кухарка устраивала безжалостную резню в птичнике, а Папаша с Элистеном рвал в саду вишни. Бартос в игривом настроении к противоновому плану ше А ледретеньер попросил позволения поцеловать мадам Трюшан, которая не сочла возможным отказать в этой невинной просьбе. Фламандка подошла к Портосу и также благосклонно разрешила поцеловать себя. Портос поцеловал мадам Трюшан с глубоким вздохом. После этого планше взял друзей за руки и сказал: "Я покажу вам свой дом. Вчера вечером было темно, как в печи, и мы ничего не могли рассмотреть". Весь ведь это всё меняется, и вы останетесь довольны. Начнём с перспективы, сказал Дортаньян. Вид из окна привлекает меня больше всего. Я всегда жил в королевских домах, а короли недурно выбирают пейзажи. Я тоже всегда любил виды, сказал Партос. В моём Пьерфонском поместье я велел прорубить четыре аллеи, из которых открывается великолепная перспектива.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 Пойдём дальше, сказал Дортенян. Они вернулись в коридор, который вёл в комнаты, и планше открыл ставни. Эй, да что же это? с удивлением спросил Портос. Лес, отвечал планше, на горизонте вечно густая полоса, желтоватая весной, зелёная летом, красная осенью и белая зимой. Отлично, но эта завеса мешает видеть дальше. Да, сказал планше. Но отсюда видно. Ах, это широкое поле, сказал Портос. Что это там виднеется? Кресты, камни. Да это кладбище, воскликнул Дортаньян. И именно подтвердил планшея, уверяя вас, что смотреть на него очень занятно. Не проходит дня, чтобы здесь не зарыли кого-нибудь. Фонтебло довольно густ и населен. Иногда приходят девушки, одетые в белые, с хоругвями, иногда богатые горожане с певчими, иногда придворные офицеры. «Мне это не по вкусу», — сказал Портос. «Да, это не очень весело», — согласился Д'Артаньян. «Уверяю вас, кладбище навевает святые мысли», — возразил Планше. «О, не спорю, ведь всем нам придется помереть». продолжал планшет. И где-то я прочёл изречение, которое мне запомнилось: мысль о смерти благотворная мысль. Не буду вам возражать, сказал Партос. Однако заметил Дортеньян: мысль о зелени, цветах, реках, голубом небе и широких долинах тоже благотворная мысль. Если бы у меня всё это было, Я ни от чего бы не отказался, сказал планша, но так как в моём распоряжении только это маленькое кладбище, тоже цветущее, мшистое, тенистое и тихое, то я им довольствуюсь, размышляя, например, о горожанах, живущих на Ломбардской улице, которые слышат ежедневно только грохот двух тысяч телег до шлёпанья по грязи пятидесяти тысяч прохожих. Но живых, воскликнул Портос, живых Именно поэтому, скромно сказал Планше, я и отдыхаю немного при виде мёртвых. Эти молодчины, этот Планше сказал Дортеньян, он положительно рождён по этим и лавошникам. Судырь сказал Планше, я из тех людей, которые созданы, чтобы радоваться всему, что они встречают на своём земном пути. Дортеньян уселся на подоконник и стал размышлять по поводу философии Планше. Да никак нам сейчас, так, кажут комедии воскликнул Портос. Я как будто слышу пение. Да-да, поют, подтвердил Дортеньян. Это похороны по последнего разряду, пренебрежительно сказал Планше. На кладбище только священник, причотник и один певчий. Вы видите, господа, что покойник или покойница были не принцы. И никто не провожает покойника. А мне кажется, что я вижу кого-то, сказал Портос. Да, там идёт человек в плаще, подтвердил Дортеньян. Не стоит смотреть, сказал Планше. А мне интересно с живостью, сказал Дортеньян, облакачиваясь на подоконник. Ага. Вы входите во вкус, весело проговорил Планше. Вот и со мной так было. В первые дни мне было грустно креститься с утра до вечера, а заунывные пение ванзалось мне в мозг как гвоздь. Теперь это пение боюкает меня, и я нигде не видел таких красивых птичек, как на кладбище. — Ну, а мне не весело, — заявил Портос, — я лучше спущусь. Планшет одним прыжком оказался подле Портоса и, предложив ему руку, пригласил в сад. — Как? Вы остаетесь здесь? — обратился Портос к Д'Артаньяну. — Да, мой друг, я скоро приду к вам. — О, господин Д'Артаньян не останется в убытке, — сказал планшет. Уже хоронят? Нет ещё. Ах, да, могильщик ждёт, чтобы гроб обвязали верёвками. Глядите-ка, на другом конце кладбища показалась женщина. Да-да, планше, живо проговорил Дёртонян. А теперь оставь меня, оставь. Я начинаю погружаться в души спасительное размышление. Не мешай мне.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 Мне во что бы то ни стало нужно узнать, кто эта женщина, сказал мушкетёр, и без дальнейших рассуждений он направился вслед за ней. По дороге он обдумывал, каким способом заставить её поднять вуаль. Она не молода, сказал он. Это великосветская дама, знакомая ей, богу знакомая походка.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 Его преосвященство и епископ Вански не отличаются собачьей преданностью, а насчет собачьего чутья другое дело».